11. Убегая из бункера, весь транспорт решили оставить. Он был слишком заметен для идущих по следу мироторцев командыс. В небе появились легкие хоуминг то и дело зависавшие над лесом, чтобы просканировать пространство на наличие противника и обнаружить нанести удар ракетами из кассет, расположенных под крыльями самолетов. А если потребуется навести полноценную авиацию, чтобы она перепахала все до однородной массы. Но разведывательные машины пока были далеко, а уходивший отряд всеми силами пытался укрыться от вездесущего сканера, используя все природные возможности, например, густые кроны деревьев и специальные маскиллаты, не отражающие сканирующие излучения. Вдалеке громыхнул сильнейший взрыв. Взорвали вход в бункер, вздохнул Вало. Додмонт посмотрел на часы, с момента их бегства прошло всего полчаса. Быстро они. Проверка бункера займет у них немало времени, олер генерал. Возем на это надеяться. Но ещё ты помнишь, мне авторцы с тремя группами. Да, Лерн-генерал. Где они, кстати? Лерн-майор подозвал одного из своих подчиненных. Тот по немому приказу расстелил небольшой чемоданчик и положил себе на колени. Вот Лерн-генерал, здесь мы указал боец на центральную точку, еще на две соседние пояснил. А вот они. Примерно в получасе ходьбы определил Сёртон. Вы правы, Лерн-генерал. Воло. Да, Лерн-генерал. Направь туда две группы по 10 человек. Я понял, Лерн-генерал, все будет сделано. Через пять минут после того, как Вало отдал приказ, на экране монитора от центральной точки отделились два пятнышка, двинувшиеся в сторону миротворцев. Они задержат их, Лерн-генерал. Хорошо, Вало, а теперь быстрее. Нам нужно спешить. Отряд в путь, скомандовал Лерн-майор. а через минуту ходьбы все же высказал мучившие его подозрения. Я считаю, нас предали. Возможно. Но сейчас у меня нет ни малейшего желания об этом говорить. Вот когда унесем ноги и доберёмся до следующего убежища, тогда и будем вычислять предателя, если он есть. Конечно, ли он генерал. Через четверть часа поступил доклад от первой группы прикрытия, что они вступили в бой. Еще через пять минут об этом же доложила вторая группа. Додман недовольно поморщился. По его мнению, группы прикрытия поспешили завязать драку, хотя, возможно, у них просто не осталось другого выхода. Миротворцы напали на четкий след, и охране пришлось встать стеной на их пути на свою задачу, несмотря на спешку, группы прикрытий выполнили. Миротворцы замедлили скорость продвижения. Теперь они стали значительно осторожнее и, возможно, даже понесли большие потери. И теперь опасаются подобных ловушек. «В ускорить темп приказал Сёртон. Силы подошли к концу, и чтобы их восстановить, Додман и все остальные бойцы воспользовались спецсредствами из трофейных солдатских аптечек автодокторами миротворцев. Едва заметную полуруку и тело переполнило энергией. Отчёт по станции пошёл быстрее. Гонка продолжалась до рассвета. Каждые четверть часа отряд останавливался, чтобы сделать еще одну инъекцию, и посмотреть на расстановку сил, оценить, удалось ли им оторваться или противник нагоняет их, и в соответствии с этим подправить маршрут движения. Лерн-генерал, у меня сложилось впечатление, что они оттесняют нас от нашего убежища, заявил Волопос после очередной остановки. Если верить устойству, которое держал один из бойцов, то получалось, что миротворцы действительно знают, куда двигаются их враги и пытаются сделать крюк, чтобы этого не допустить. Не думаем. Просто они вычислили наше основное направление движения и теперь пытаются зайти в лоб. Это их тактика. Нужно сворачивать налево. Но на левом фланге находится другая группа миротворцев, Мы столкнемся с ними, ален как торпеда с кораблем. Здесь есть небольшой свободный коридор. Если мы ускорим темп движения, то сумеем проскочить. Если же пойдем прежним курсом, то столкнемся с теми, кто пытается нас обойти. Собственно, у нас нет другого пути, нас зажимают в клещи. Не зажмут, Лерн генерал нахмурился произнес командир охраны. Без фанатизма, Лерн Вало предострёг Сэртон своего помощника. Мне не нужен тупой героизм, так точно Лерн генерал. Все, пора в путь. Отряд повстанцев продолжил стремительное движение замирая каждый раз, как только над головами проносились зёрдьки хоминг-бирды. Но как они не спешили, как не пытались укрыться от врага, миротворцы все же постепенно настигали свою жертву. Ленн генерал в чем дело, делавалло. Разведчик передаёт, что видит гоплитов. Проклятие, ускорить движение, мы должны проскочить. Не получится, Ленн генерал вздохнул валло, резко выдернув наушник. Почему? Разведчика только что засекли, он принял бой и пять секунд назад погиб. Додман Сёртон глухо зарычал, даволижал кулаки, чтобы не зарать во всю глотку. Чем он подал бы плохой пример для солдат. Мерет вот-вот тот вычисчит местоположение основной группы. Возможно, они уже со всех ног мчатся к своей цели занять круговую оборону. "Он на том холме лерн будет лучше. Давай туда", согласился Сэртон. Отряд быстро занял наиболее пригодные для обороны позиции и принялся ждать. Минута проходила за минутой. Казалось, зря они остановились, надо было продолжать путь. Но вот вперед смотрящие предостерегающие подняли руки. Они увидели среди деревьев силуэты. Гаплит пояснил один из них: Бойцы приготовили бронебойные ружья и всю тяжёлую артиллерию, которая у них имелась. Миротворцы уже заметили повстанцев, и завязалась перестрелка. Повстанцы первыми развели свои гранатометы, и двое тяжелых пехотинцев упали на землю с перебитыми ногами, их самым слабым местом. Остальные открыли такой шквал огонь, что бойцы поспешили скрыться в естественных нишах, приспособленных под огневые ячейки. Через несколько минут подоспели десантники, почти сотня миротворцев принялось обстреливать их со всех сторон, но без особого рвения. Они прекрасно понимали, что им предстоять профессионалы, а не обычные партизаны фермеры, и нарожон понапрасну не лезли. Врагам было некуда деться, и они ждали подхода одной из двух групп, которая должна прибыть в течение часа. Зовай подкрепление, воло. Кого До всех, до кого можешь докричаться, Но нас могут запеленговать. Думаешь, это так важно, усмехнулся Додман, кивнул в сторону ближайшего бойца, который отстреливался с купой мячами от миротворцев, то и дело, пытавшихся броситься в наступление. Понял, Лерн генерал. Волос хотел рацию и настойчиво ее на общую чистоту открытым текстом закричал в эфир. Всем лесникам, немедленно прийти на помощь, президент Футокса в опасности, спешите, даю координаты.